Брюеровский мальчик. Предисловие к брюеровскому фразеологическому словарю издательство «Миллениум», 1999 год. Думаю, у каждого из нас есть свои критерии успеха. Меня попросили написать это предисловие. Вот мой критерий. Это некоторым образом замыкает круг. У меня несколько полок уставлено разными изданиями брюеровского словаря, старыми и новыми, которые я покупал много лет. Преподобный Эбенизер брюер мечтал рассказывать людям разные полезные сведения. Среди прочего он написал «Руководство по знаниям», «Словарь чудес» и, краткий справочник, аллюзий, ссылок, сюжетов и рассказов. Но обессмертил его имя. Все-таки фразеологический словарь. Эта книга... Ладно, слушайте об этом дальше. Я проверял! Мой экземпляр все еще стоит на полке. А теперь слушайте дальше. Я был брюровским мальчиком. Свой первый подержанный экземпляр я схватил в 12 лет. Он до сих пор в отличном состоянии, если вспомнить все, что я с ним делал. Он познакомил меня с мифологией, древней историей и многими другими дисциплинами, поскольку это непредсказуемая, смотри страницу 1063, книга. другими словами вы вряд ли найдете в ней то что искали но зато обнаружите три совершенно неожиданные статьи которые окажутся даже интереснее прочитать только одну статью в брюеровском словаре это примерно как съесть только один орешек это практически невозможно в мире много полезных книг но начинать лучше с брюеровского словаря описать эту книгу не просто ее можно назвать компендием. Я не нашел этого слова в своем старом издании, зато нашел «комплютенскую полиглоту». Так что время провел с пользой. Мифов, легенд, цитат, исторических анекдотов и сленга, но на самом деле она куда обширнее. Пожалуй, это образование в самом прямом смысле этого слова. Словарь процветал в те дни до «кто хочет стать миллионером», когда люди верили, что если терпеливо запоминать всякие мелочи, «Знание важных вещей разовьется само собой, и человек сделается лучше». Для этого нового издания словарь переработали. Наряду с гунноматиллой в нем появился гендельф А почему, собственно, и нет? Нимфы поскушнее и невнятные классические пассажи уступили место таким новинкам в языке, как «с места в карьер» и «сидеть как дурак с мытой шеей». Малопонятными брюеровский словарь признает только по-настоящему непонятные вещи. Жаль, что их убирают. Преданным брюеритам остается только надеяться, что однажды издательство «Кассель» согласится выпустить законсервированное издание в котором сохранит все эти окаменевшие мифы и легенды. Но сегодня, это завтрашнее вчера, однажды в спросите у папы, станут, Просто на них всем станет наплевать. Учитывая скорость, с которой все меняется, они уже почти ушли с арены. И это очень поучительно — наблюдать, как они занимают свое место рядом с римскими сенаторами и мифологическими животными, и как постепенно оседает поднятая ими пыль. Для жителей следующего тысячелетия мы будем древностью. Брюмеровский фразеологический словарь Первая книга, к которой стоит обращаться, когда возникают вопросы и последний выход, если другие справочники ничем не помогли. Ни одна книжная полка и ни один мир не могут существовать без этого словаря. Вот и все.